Глава 66. В коей излагается то, о чем читатель прочтет, а слушатель услышит. Уезжая из Барселоны, Дон Кихот обернулся и, бросив взгляд на то место, где он свалился с коня, воскликнул. — Здесь была Троя. Здесь моя не доля, а не моя трусость похитила добытую мною славу, здесь фортуна показала мне, сколь она изменчива, здесь помрачился блеск моих подвигов, одним словом, здесь закатилась моя счастливая звезда и никогда уже более не воссияет. Послушав такие речи, Санчо сказал, — Доблестным сердцам, государь мой, столь же подобает быть терпеливыми, в годину бедствий, сколь и радостными в пору преуспеяний. И это я сужу по себе. Когда я был губернатором, я был весел, но и теперь, когда я всего только пеший оруженосец, я тоже не унываю. Потому я слыхал, что так называемая фортуна это пьяная и вздорная бабенка, и вдобавок еще слепая. Она не видит, что творит, и не знает, кого она не свергает, а кого возвеличивает. — Ты изрядный философ, Санчо, — заметил Дон Кихот. — Ты весьма здраво рассуждаешь. Не знаю только, от кого ты этому научился. Полагаю, однако ж не лишним заметить, что никакой фортуны на свете нет, а все, что на свете творится, доброе или же дурное, совершается не случайно, но по особому предопределению — неба. И вот откуда известное изречение — Каждый человек — кузнец своего счастья. Я также был кузнецом своего счастья. Но я не выказал должного благоразумия. Меня подвела моя самонадеянность. Ведь я же должен был понять, что тощий мой рассенант не устоит против могучего и громадного коня рыцаря Белой Луны. Словом, я дерзнул. Собрал все свое мужество, меня сбросили с коня, и хотя я утратил честь, но зато не утратил, да и не мог утратить добродетели, заключающиеся в верности своему слову. Когда я был странствующим рыцарем, дерзновенным и отважным, я собственную своей рукой, своими подвигами доказывал, каков я на деле. Ныне же, когда я стал обыкновенным и дальго, Я исполню свое обещание и тем докажу, что я господин своему слову. — Итак, вперед, друг Санчо! Мы проведем этот год искуса у себя дома, накопим сил за время нашего заточения и вновь устремимся на бранное поприще, вовеки незабвенное. — Сеньор, — молвил Санчо, — плести пешком вовсе не так приятно. Я отнюдь не обуреваем страстью к большим переходам. Давайте-ка повесим доспехи на дерево, за место разбойника. Когда же я устроюсь на спине у Серого, и ноги мои перестанут касаться земли, мы сможем совершать любые переходы, какие только ваша милость потребует и назначит. А чтобы я пешком отмахивал большие расстояния, это вещь невозможная. — Ты дело говоришь, Санчо. — заметил Дон Кихот. — Пусть мои доспехи висят в виде трофея, а под ними или же где-нибудь рядом мы вырежем на древесной коре такую же точно надпись, какая была начертана на трофее Роландовом, состоявшем из его доспехов. Лишь тот достоин ими обладать, кто и Роланду бой решит дать. — Чудо, как хорошо! — заметил Санч. И если Просенант не нужен был нам в пути, то и его не худо было бы подвесить. — Нет, — сказал Дон Кихот, — нельзя подвешивать ни Росенанта, ни мои доспехи, а то станут про меня говорить. Так-то он платит за верную службу. — Совершенная правда, ваша милость! — согласился Санч. Умные люди считают, что не должно вину осла перекладывать на седло, в том же, что произошло, виновата ваша милость, а посему и наказываете себя самого, но не вымещайте свою досаду ни на поломанных и окровавленных доспехах, ни на смирном рассенанте, ни на моих нежных ногах, и не требуйте, чтобы они топали больше того, что им положено. В подобных беседах и разговорах прошел у них весь этот день равно как и следующие четыре, во все продолжение коих ничто не задерживало их в пути. На пятый же день, достигнув некое селения, они увидели, что возле постоялого двора собралась толпа. То веселился народ по случаю праздника. Когда Дон Кихот приблизился к толпе, один из крестьян, возвысив голос, молвил, Эти два сеньора только сейчас приехали, никого здесь не знают. Давайте попросим кого-нибудь из них рассудить наш спор. Я готов, — сказал Дон Кихот. — Постараюсь рассудить по справедливости, если только постигну суть вашего спора. — Дело, господин хороший, состоит вот в чем, — начал крестьянин. — Один наш односельчанин, он у нас толстяк и весит одиннадцать ороб, вызвал на состязание в беге своего соседа, а тот весит всего только пять. По условию, они должны с одинаковым грузом пробежать расстояние в сто шагов. Когда же вызвавшего на состязание спросили, как уравнять грузы, он сказал, пусть, мол, вызванные на состязание, которые весят пять орроб, нагрузит на себя шесть орроб железа. Таким, дескать, образом вес толстого и вес худого уравняются. Выйдет, что и у того, и у другого по одиннадцати ороб. — Нет, так нельзя. Прежде чем Дон Кихот успел что-нибудь ответить, вмешался Санч. — Всем известно, что я еще на днях был губернатором и судьёю, Стало быть, мне и надлежит рассудить вас и вынести решение. — Вот и отлично, друг Санчо. — — Слово за тобой, — сказал Дон Кихот, — я же сейчас ровно ни на что не годен. В голове у меня все спуталось и смешалось. Получив дозволение, Санчо обратился к крестьянам с речью, а те сгрудились вокруг него в ожидании приговора и разинули рты. — Братцы! — Требование Толстого лишено здравого смысла, и даже тени справедливости — Потому что это уж так заведено, и все это знают, что вызванный на поединок имеет право выбирать рот оружия, а стало быть, нельзя допустить, чтобы толстый выбирал такое оружие, которое заведомо помешает и не даст худому одолеть. Так вот вам мое мнение: пусть-ка толстый, вызвавший худого, подрежет себя, подчистит, подскоблит подукоротит и подточит в любой части своего тела, где ему только вздумается и заблагорассудится, и убавит мясо на шесть ороб, после этого в нем останется всего только пять ароб весу, и он сравняется со своим противником и точка в точку к нему подойдет. Ведь противник весит как раз столько, вот тогда пускай себе и бегут на равных условиях. — Ах ты, чтоб тебе пусто было! — выслушав приговор Санчо, воскликнул один из крестьян. — Этот сеньор рассуждает как святой и разрешает споры не хуже любого каноника. Но только вот беда. Я могу ручаться, что толстый унцию мясо с себя не срежет, а не то, что шесть ороб. — А пусть лучше совсем не бегают, — заметил другой. — Худому не к чему надрываться, а толстому себя кромсать. Половину заклада давайте потратим на вино, пригласим этих сеньоров в хорошую таверну и крышка делу. — Благодарю вас, сеньоры, — молвил Дон Кихот, — но я не могу задерживаться ни на секунду. Грустные мысли и печальные события принуждают меня быть неучтивым и торопят меня. С этими словами... Дав Росинанту шпоры, он поехал дальше. Крестьяне же не могли не подивиться, как необычные его наружности невольно бросавшиеся в глаза, так и рассудительности его слуги. Надобно заметить, что Санчо они приняли именно за слугу. И один из них молвил, «Если так умен слуга, каков же должен быть господин?» Бьюсь об заклад, что если они едут учиться в Соломанку, то потом попадут прямо в столичные алькальды. Учиться и учиться — вот что нужно, остальное все ерунда. Ну, конечно, надобно еще, чтобы тебе породели и чтобы тебе повезло. Глядишь, в один прекрасный день у тебя в руке жезл, а то и митра на голове». Эту ночь господина слуга провели в поле, на вольном воздухе и под открытым небом, а на другой день, едучи своей дорогой, заметили, что навстречу идет человек с умой за плечами и то ли с копьяцом, то ли с дротиком в руке, неотъемлемую принадлежностью пешего почтальона. Подойдя к Дон Кихоту на более близкое расстояние, прохожий внезапно ускорил шаг и, почти бегом устремившись к нему, поцеловал его в правую ляжку, ибо выше он достать не мог, а затем, чрезвычайно, по-видимому, обрадовавшись, воскликнул. — Ах, сеньор Дон Кихот Как же будет доволен герцог, мой господин, когда узнает, что ваша милость возвращается к нему в летний дворец! Ведь он с сеньорой герцогиней все еще там! — Я вас не знаю, друг мой, — объявил Дон Кихот и так и не буду знать, пока вы мне сами не скажете. — Сеньор Дон Кихот, — отвечал Ганет, — я Тосилос, лакей герцога, моего господина, тот самый, который не захотел с вашей милостью биться и заженить бы на дочке Доньи Родригес. — Господи, боже мой! — воскликнул Дон Кихот. — Неужели вы и есть тот самый человек, которого волшебники... Мои недоброжелатели обратили, как вы сказали, в лакея, дабы лишить меня чести победителя. — Полно, досточтимый сеньор, — сказал посланец, — не было тут никакого волшебства, и немало я не изменился лицом. Выехал я на арену лакеем Тосилосом, и таким же точно лакеем Тосилосом с нее ударился. Я порешил жениться без всякого сражения просто потому, что девушка мне приглянулась. Однако же расчеты мои не оправдались. Не успела ваша милость выехать за ворота, как герцог, мой господин, велел отсчитать мне сотню розок за то, что я не выполнил распоряжений, которые мне были даны перед боем, и кончилось дело тем, что девица ушла в монахини, Донья Родригес переехала в Кастилию а меня мой господин послал в Барселону с письмами к вице-королю. — Коли вашей милости угодно доброго вина, хотя и тепловатого, то у меня с собой тыквенная фляга с крепким вином и несколько ломтиков трончонского сыру, способного вызвать и пробудить жажду в случае, если она заснула. — Предложение принято, — объявил Санчо всякие церемонии побоку, «А ну, давай выпьем, добрый Тосилос, на зло и наперекор всем заморским волшебникам!» «В таком случае, Санчо, — заметил Дон Кихот, — ты величайший чревоугодник в мире и величайший из остолопов, какие только есть на земле, ибо ты не в состоянии постигнуть, что гонец сей заколдован и что это поддельный Тосилос». Оставайся с ним и напихивай свою тробу, а я медленным шагом поеду вперед, чтобы ты мог меня догнать. Тосилос рассмеялся, вынул флягу, извлек сыр, достал хлебец. А затем он и Санчо в мире и согласии уселись на зеленой травке и единым духом справились и покончили со всем содержимым сумы, И даже облизали пакет с письмами только потому, что он пропах сыром. Подзакусив, тасилос сказал Санч: Такой человек, как твой господин, друг Санч, непременно должен быть сумасшедшим. Как так должен? Вскричал Санч. Никому он ничего не должен. Он за все расплачивается, тем более, что монеты его чистое безумие. Я это хорошо вижу, и сколько раз ему говорил, да что проку, а уж теперь и подавно. Ведь он совсем повредился в уме после того, как его одолел рыцарь белой луны. Тосилос попросил рассказать, как это произошло. Однако ж Санчо ответил, что неудобно заставлять своего господина ждать. В другой раз, дескать, когда они еще как-нибудь встретятся. Затем, стряхнув крошки с одежды из бороды, он встал, простился с Тосилосом, и, погнав Серого вперед, вскоре увидел своего господина, который его дожидался под сенью древа.